В это самое время приехала Юлия. Катерина Михайловна обрадовалась до невероятности, выбежала встретить гостью еще в Лакейскую и, заметив, что у Бешметовой заплаканы глаза и что она очень бледна, перепугалась и тотчас же спросила «Что это с вами, бесценная моя? Вы больны или плакали? Боже мой! Не умер ли кто-нибудь из близких вам?» На этот радушный вопрос Юлия ни слова не отвечала, и только сжав руку у доброй Катерины Михайловны, просила отвести ее в отдельную комнату и позволить поговорить с ней наедине. Просьба эта, конечно, сейчас же была исполнена. В самой отдаленной и даже темной комнате, предназначенной, собственно, для хранения гардероба старухи, Юлия со слезами рассказала хозяйке, все свое горькое житье-бытье с супругом, который, по ее словам, был не более, не менее, как пьяный разбойник, который, конечно, на днях убьет ее, и что она, только не желая горчить папеньку, скрывала все это от него и от всех. Но что теперь уже более не в состоянии, и готова бежать хоть на край света и даже ехать к папеньке, но только не знает, как это сделать, потому что у ней нет ни копейки денег. Мерзавец муж обобрал у ней все ее состояние и промотал. И теперь у ней только бриллиантовые серьги, фермуар и брошки, которые готова она кому-нибудь заложить, чтоб только уехать к отцу. Катерина Михайловна исполненная, как известно моему читателю, глубокой симпатии ко всем страданиям человеческим, пролила предварительно обильные слезы. Но потом пришла в истинный восторг, услышав, что у Юлии нет денег, и что она свои полторы тысячи может употребить на такое христианское дело, то есть отдать их мадам Бешметовой для того, чтобы эта несчастная жертва Могла сейчас же уехать к папеньке и никак не оставаться доле у злодея мужа. Юлия, разумеется, на все это согласилась с удовольствием и благодарностью. Приняв такое намерение, обе дамы начали придумывать, как бы все это сделать без шума и без огласки. Катерина Михайловна решительно объявила, чтобы за вещами послали ее человека. А между тем, сама хоть недельку бы у ней отдохнула и подкрепилась к такому дальнему вояжу. Юлия и на это согласилась. Послан был человек с запиской от Бишметовой к ее горничной, которой было поручено, забрав вещи Юлии, тотчас же приехать к Катерине Михайловне. А если будет спрашивать барин, так ему сказать, что она ничего не знает, а только ей так приказано. Предпринятое дамами намерение они не открыли никому, и даже месье Мишо сказали только, что Юлия приехала к Катерине Михайловне на несколько дней. Француз своей стороны, хотя уже и разочарованный в мадам Бешметовой, однако очень обрадовался, узнав, что она прогостит несколько времени у мадам Санич. Чувство удовольствия одушевило еще более и без того уже довольно одушевленного месье Мишо, поэтому в тот вечер он превзошел всякую меру любезности».